В разрушенный город зонные вошли красиво. Было бы чем, хоть кино снимай. Впереди, грозно порыкивая двигателем, шел танк Т-80. В меру облезлый, можно сказать, даже ухоженный. Из открытого башенного люка торчал бюст какого-то хмыря в камуфлированной кепке. Не иначе командира спецоперации. Рядом с танком пылил явно ненашинский бронетранспортер. С виду похожий на наш БТР, только короче и на четырех колесах вместо восьми. Ясно, что уж тут неясного. Во время последней войны, сразу же после массированного ядерного удара, на Россию скинули армаду боевых роботов для зачистки. И вместе с ними, естественно, забросили бронемашины, чтобы командирам тех роботов было комфортно перемещаться по завоеванным территориям. То, что и роботы, и командиры, и их заокеанские хозяева круто обломились, примерно когда до этого Наполеон с Гитлером, то понятно, Но потом людям пришлось уходить под землю, скрываясь от радиации. А многие роботы остались на поверхности, как и порой встречающиеся боевики их командного состава, давным-давно погибшего на чужой земле. Короче, сейчас, рядом с танком, похоже, бывшим памятником, снятым с постамента, катился вполне себе рабочий бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом в башне, открытой сверху. Из башни, само собой, торчала башка пулеметчика, на этот раз без кепки и волос, лысая и загорелая до медного блеска. Сопровождал технику отряд пехоты числом около двух десятков и вооруженный весьма прилично по меркам этого мира. У большинства автоматы, у остальных охотничьи ружья, видимо, изъятые еще предками зоновских у городского населения. Все в старых, но вполне еще годных бронежилетах и серо-синих полицейских камуфляжах которых в зоне, наверное, залежи были. В общем, серьезные ребята. Причем серьезные настолько, что я даже засомневался насчет своей задумки. Если ушастый испугается, то, можно сказать, каюк, операция накрылась валенком, и моя голова с большой вероятностью ляжет сегодня неподалеку от черепа давно погибшего алкаша. Конечно, я заберу с собой многих, но одиночка против двух боевых машин и взвода пехоты Просто не имеет шансов, даже если у него в рукаве имеются два мощных шестиствольных козыря. Укроется зоны за танком, и все. Даже если нет у Т-80 снарядов, тупо подъедет он к моей бензоколонке и раскатает ее в блин вместе со мной и моим навороченным мотоциклом. Если же снаряды имеются, то одного фугаса мне хватит за глаза. Или можно просто из пулеметов прочесать мое укрытие, если таковое покажется подозрительным. А группа, кстати, все ближе и ближе, и бензоколонка как раз у нее на пути. Я усмехнулся. Конечно, всегда оставался шанс вскочить на байк, развернуть его и дать по газам. Заросшая причем бензоколонка скроет меня от зонных, и шанс того, что я оторвусь от погони без потери, достаточно велик. Но мне было интересно, на что способны угнетенные, забитые, замордованные и довольно хилые с виду человекообразные существа ради того, чтобы обрести свободу. Если Рудик испугается, смыться я успею. Надеюсь, успею. Но оказалось, что они способны на многое. Сквозь облако пыли, поднятое танковыми гусеницами, я сумел разглядеть, как земля между ними зашевелилась. Надо же, чертя колопаухи точно рассчитал, где копаться. И не испугался обкатки танком, от которой многие зеленые новобранцы со страху бодро откладывают кирпичи в казенные штаны. Миг и серая тень, обвязанная бутылками, уже на броне, пристроилась за танковой башней. Почему-то мне вспомнилось, что спир по-английски значит шпион. Тот, кто умеет действовать скрытно и быстро, а еще коварно втираться в доверие, действуя в своих интересах. Но в следующую секунду я отбросил ненужные мысли. Эти друзья на танке не в гости сюда приперлись. И мне вслед, они же стреляли далеко, не от переизбытка дружелюбия. Поэтому не обессудьте, ребята, сидели бы вы в своей зоне, и ничего бы этого не было. Вал недовольно толкнул меня в плечо, и я сделал еще одну мысленную зарубку на прикладе. Пуля вошла точно под козырек кепки и танкист, резко мотнув головой, сполз обратно в башню. Следом за ним метнулась хвостатая тень, у которой в лапе была зажата бутылка с горячей тряпкой, торчащей из горлышка. В куче мусора мы с Рудиком нашли аж три таких бутылки, заполнили их бензином из моей канистры, а потом я дал мутанту свою зажигалку и объяснил, что надо делать. Признаться, танка я не ждал. Думал, что-то типа КамАЗа с огнеметом или той же Зушкой приедет. Но все оказалось гораздо серьезнее. Тем не менее, Ушастый сориентировался верно, в отличие от зонных. Впрочем, у них и не было повода насторожиться. Мой автомат, доработанный кузнецом в Чернобыльской зоне, стрелял абсолютно бесшумно. А то, что командир танка обратно нырнул, так мало ли чего ему в голову взбрело. Рудик же не медлил ни секунды. Метнулся к открытому люку и одну за другой пошвырял туда все три бутылки. При этом я отметил скорость, с которой мелькали его худые лапки. А победу не скажешь, что лемуроподобный мутантишка способен так двигаться. Что ж, неплохо сработано. Полтора литра горящего бензина должны впечатлить экипаж Т-80, особенно если в танке есть снаряды. Так что теперь снова мой выход. С заревом танкового движка, само собой, никто не расслышал низкое рычение мотора моего байка. А потом пехоте и водителю броневика сопровождения стало по-любому ни до чего, когда танк внезапно резко крутанулся на месте, подмяв под себя траками двоих, шедших от движущейся машины в опасной близости. Жуткая картина. Сначала под гусеницу попадает край стопы, а потом всего человека словно засасывает гигантская мясорубка. После чего на дороге остается просто кровавое грязное пятно с кроплениями лоскутов одежды. Но я всего этого не видел, не туда смотрел. Гораздо важнее жуткого шоу было мне оценить и предугадать дальнейшие действия отряда зонных. Потому что если ошибусь, то и миниганы не помогут. Начнут зонные полить в восемнадцать стволов во все, что движется, и какая-нибудь пуля дура из свинцового роя аналогичных дур точно найдет свою цель, то есть меня. Между тем танк внезапно замер на месте. Его башня раскололась, словно огромный орех с огненным ядром внутри. Пламя приснуло во все стороны. Взрыв боекомплекта в замкнутом пространстве — зрелище впечатляющее. При этом свернутая на бок и подломившаяся к низу орудия танка с размаху заехала по крышке водительского люка бронетранспортера, ехавшего рядом. Водила БТР о такой подлости от соседа не ожидал и от неожиданности вильнул влево, подставив мне борт своей машины. Естественно, такой возможности я не упустил. Дав по газам, я вылетел из своего укрытия, поливая БТР из обоих пулеметов. Наверное, со стороны я был похож на выходца из ада. Сорванные с крыши побеги плеща зацепились за выступающие части мотоцикла и сейчас развивались на ветру, подобно множеству разъяренных змей. События развивались слишком быстро даже для закаленных жизнью ловцов удачи. Поэтому пехота подвысла на секунду, которой мне вполне хватило, чтобы разодрать своими пулеметами не толстую импортную броню. Судя по тому, как с ней справились миниганы, она оказалась не толще 5-6 мм. На коротком расстоянии винтовочно-пулеметный боеприпас калибра 7,62 порвал ее как тузик грелку и перемолол в кашу все, что было внутри бтр. Конечно, в следующее мгновение пехота отошла от коматоза, вспомнила, что у нее тоже есть оружие, и попыталась рассредоточиться на местности, прячась за естественными укрытиями. И пока я драл в лоскуты боевую машину, а после, крутонув рулем, объезжал искореженный броневик, некоторым особо шустрым это удалось. По обеим сторонам от дороги находились остатки каких-то строений, практически идеальные временные огневые точки для тех, Кто решил побороться за свою жизнь до конца. А я оказался на открытой местности, где пулеметы ничего не решают, если тебя решили обстрелять с нескольких позиций. И до этого обстрела оставались секунды. Пятнистые серо спины уже маячили в развалинах, а много ли надо автоматчику, чтобы развернуться на 180, упасть за кучу битого кирпича и открыть огонь по одиночной мишени? Я круто почти на месте развернул мотоцикл, понимая, что ни черта не успеваю, что взорвался по собственной глупости, что сейчас, вот прямо сейчас, какой-нибудь небритый вахлак совмещает целик автомата с мушкой, подведенной под невидимую точку меж лопаток на моей спине. У меня всегда начинает зверски ломить тело там, куда целится враг, и ощущение это не И тут вместо выстрелов я услышал крики. Кричали люди, испытывающие нереальную боль, с надрывом, хрипом, захлебываясь собственными воплями и кровью, хлынувшие в их гортанию легкие. Я даже позабыл о своем намерении дать по газам, при этом качая маятник, что весьма затруднительно делать, сидя на тяжелом мотоцикле. Позабыл, обернулся и застыл на месте. Синий серых убивали собрать орудика. Убивали плохо и страшно саживая в человеческие тела заточенные арматурины, молотя по головам острыми осколками кирпичей, втыкая в глаза тонкие когтистые пальцы. Их было немного, десятка три от силы, но двигались эти низкорослые щуплые существа на удивление быстро, методично совершая свою страшную работу. Один из автоматчиков успел дать длинную очередь по хвостатому мутанту, прыгнувшему на него. Того практически разорвало пополам горячим свинцом, Он рухнул на землю и тут же пополз на лапах к своему врагу, волоча за собой кровоточащее тело с перебитым позвоночником. Автоматчик уже отстреливался от других мутов, когда раненый подполз к нему, вонзил зубы в ногу выше колена и умер, захлебнувшись кровью врага, хлынувший из бедренной артерии. Черт возьми, достойное уважение смерть для настоящего воина. Видать, нефила достали зонные этих разумных зверюшек, которые столько времени копили ярость в себе. И, наконец, дождавшись своего часа, выплеснули ее с лихвой, жестоко и страшно. Все закончилось очень быстро. Истошные вопли затихли, уступив место особенной тишине. Она, словно невидимое облако, всегда ненадолго повисает над полем боя, будто звуковой вакуум образуется над телами, которые только что были живыми. Наверное, поэтому такую тишину называют «мертвой». И в этой тишине из развалин медленно возникали худые, словно бесплотные фигуры мутантов, двигающиеся бесшумно, подобно ужасным призракам, с ног до головы залитым кровью. Один из этих ужасных призраков был повыше других. На нем, в отличие от собратьев, было что-то вроде грубо сшитой кожаной рубахи до колен. В правой лапе он держал большой мясницкий нож, а в левой, изуродованную моим выстрелом, обгоревшую голову танкиста. Не иначе сам вождь этой шустрой мохнатой шайки отрезал для себя сувенир на память, после чего решил поблагодарить меня за помощь. Что ж, спасибо, в пулемет не зарядишь, но, по крайней мере, боезапас был потрачен не зря. Всегда приятно дарить свободу тому, у кого ее отняли. И не менее приятно, когда тебя благодарят за подарок. Ладно уж. Пусть выразит признательность, а потом я просто двину дальше. И так уже задержался тут. Пока еще светло, хорошо бы добраться до места, где можно спокойно заночевать перед решительным рывком к конечной точке моего путешествия. Вождь же, вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, повел себя довольно странно. Бросил к моим ногам изуродованную голову и довольно непочтительно произнес. «Я узнал тебя, Камайнанги». «Слухи о тебе достигли наших ушей, черный стрелок, пришедший сюда из мира смерти. Легенда гласит, что ты вернешь старое время, но народу спиров это не нужно. Много лет назад под заводом Юпитер в секретной лаборатории из обычных людей сделали нас. Старики говорили, что это была страшная и мучительная процедура. И народ спиров не хочет мучиться снова, когда ты вернешь старое время». Я пожал плечами. Ни хрена себе большое спасибо. Впрочем, я давно перестал удивляться, когда вместо благодарности за хорошее дело мне пытаются поприцельнее плюнуть в лицо. Видимо, судьба у меня такая — пытаться улучшить мир и потом после каждой такой попытки уклоняться от слюней, которыми яростно брызжут в мою сторону спасенные и облагодетельствованные. Палец вождя указывал на мрачную громаду старого завода, огромный центральный корпус которого был оплетен плечом так, что почти полностью скрылся за сплошной сеткой из гибких побегов. Словно сама природа пыталась укрыть от взглядов живущих ныне неплохо сохранившееся здание, так похожее на производственный комплекс одноименного завода в Чернобыльской зоне. Похоже, их строили в Советском Союзе по одному проекту, особо не заморачиваясь с названиями. «Юпитер, Юпитер» древнеримский верховный бог войны, победы и справедливости. Ради первого, второго и третьего не грех и наградить по огромной территории Союза кучу подземных лабораторий, в которых идейных добровольцев превращали в монстров во имя великой цели. А сверху, над храмами науки, для маскировки понастроить одинаковых заводов с одинаковыми названиями, вероятно, носящими имя единого колоссального военного проекта признаться задумавшись, я слегка отвлекся. А может, занудно ровная речь вождя погрузила меня в некое подобие транса. И лишь жуткая ломота под левой лопаткой привела меня в чувство. Та самая, которая возникает у меня, если кто-то собирается выстрелить в меня или ударить мне в спину. Сталкер отличается от обычного человека тем, что доверяет знакам судьбы и собственным ощущениям. Потому и выживаем мы в зонах гораздо чаще, чем обычные люди. Вот и сейчас я, не раздумывая, резко ушел вправо, одновременно выдергивая из ножен бритву. И вовремя. Над моим левым ухом, задев отросшие волосы, прошушала заточенная железяка. И вонзилась точно в рот вождю. Сила удара была такова, что мутант рухнул на землю, перекувырнулся, хрустнул сломанной шеей, и остался лежать в нелепой позе хвостатой задницей кверху. При этом кончик окровавленной арматурины торчал у него из затылка. Все это я рассмотрел мгновением позже, уже после того, как прыгнул к тому, кто метнул в меня самодельное копье, и приставил нож к его мохнатому горлу. Почему я сразу не полоснул по нему, не знаю. Может, увидел большие круглые испуганные глаза, а может, решил зачем-то выяснить для себя, Какого дьявола меня решил убить тот, кто сам же и подбил помочь его племени освободиться от страшной дани? Впрочем, задавать вопросы мне не потребовалось. «Это вождь мне велел убить тебя, Камайнанги», — с голосом проговорил Рудик. «Сказал, что если все члены нашей общины съедят по кусочку твоего храброго сердца и чистой печени, то к нам перейдет твоя смелость и сила». «Наврал ваш вождь». Веска сказал я нарочито-громко, обращаясь к остальным слегка подвисшим спиром, тупо переводящим взгляды с меня на труп фажака и обратно. Как и есть наврал, Особенно насчет чистой печени. После такого количества алкоголя, что она через себя пропустила, съев ее, вы все умрете в страшных муках. А вот если заточить благородное сердце, благоухающие кишки и стальные яйца вашего орудогри, блин, собрата, взорвавшего танк зонных. То ваше племя лупоглазых ждет бессмертия и процветания до скончания дней этого мира. Это я вам как камайнанги говорю. Выдохнув такую пламенную речь, я заметил плотоядный блеск в глазах хвостатых, которые всей своей шайкой синхронно шагнули вперед. Теперь жадные взгляды мутантов были устремлены лишь на подлого Рузика. Еще немного и вырвав у меня из рук махнатого предателя начнут драть его на части у меня на глазах. И тут мне стало как-то не по себе. Одно дело, когда меня убить хотят. Многие пытались, и даже кое у кого почти получилось. Но, как показывает практика, дело это пусть и осуществимое в теории, но очень непростое. А отдать эту мохнатую сволочь толпе мутантов на растерзание не могу, хоть убей меня на месте». Надо было сразу прирезать и уехать, не заглядывая в круглые, умоляющие глаза. «Стоять, хвостатые!» — сказал я, убирая нож в ножны. «Для того, чтобы можно было сожрать этого смелого примата и получить от этого максимальный эффект, нужно мыть его в священных водах, что находятся за вашим городом. Судя по свежести и влажности воздуха, где-то неподалеку находилось большое озеро или неслабое водохранилище» пережившая последнюю войну. В подтверждение моей догадки, мутанты согласно закивали. «Да-да, есть большая вода. Прав Камайнанги все знает. Давай мы возьмем смелого а омоем его, и немедленно съедим с почестями». «Эй, нет», — покачал я головой, — «лучше Камайнанги никто его не отмоет, ибо не только тело, но и душа смельчака нуждается в очищении». Разве можно есть нечистое тело и впитывать в себя душу, отягченную прегрешениями, надеясь при этом стать лучше и сильнее? Нельзя, никак нельзя, — согласно закивали мутанты, хотя какой-то умник при этом высказался. И до этого ели без всяких обмываний. Только на пользу шло и желудку, и вообще. «Хм», — почесал я подбородок, — «то есть ты хочешь сказать, что у тебя здоровый желудок?» — Если съесть его, то можно навсегда избавиться от поноса и позабыть, что такое голод? «Нет, — Нет-нет, не слушай, придурка, камайнанги, — возопил мутант спросить в стоящий рядом с умником. — Не иначе папаша. — Какой там здоровый желудок? У этого столопа глистов больше, чем мозгов. И отвесив чаду увесистый подзатыльник, от которого тот скуля шлепнулся в пыль, схватил отпрыска за хвост и поволок в развалины. Наверное, за дополнительной порцией ума-разума. Муты, видя такое дело, заухмылялись. Стало быть, расслабились слегка. Вот и хорошо, потому как свои окровавленные железные палки они так и не побросали. Если очередному рационализатору придет в ушастую башку идея проверить, так ли крутка Майнанги, как говорит о нем молва, мне будет крайне сложно вернуться от нескольких десятков самодельных копий брошенных одновременно. Поэтому, пользуясь моментом, я шагнул к своему мотоциклу и сунул в левую переметную сумму Рудика, немало не беспокоясь, что сумма занята конлистерой с бензином. Там вроде немного свободного места было, пусть радуется, шкура такая, что второй раз его от смерти спасаю. Мотоцикл рыкнул, словно цепной медведь, почуявший волю но за ревом мотора я все таки расслышал вопрос брошенный мне вслед а когда ты вернешься камайнанги скоро бросил я через плечо очень скоро и повернул ручку газа немало не сожалея о том что мне пришлось солгать так уж получилось что вормы назначили меня на должность своего божества соответственно пусть теперь расхлебывают ибо высшим существом свойственно обманывать тех кто в них верит Особенно если верующие сжимают в своих руках окровавленные копья, и черт знает, когда и против кого взбредет им в голову применить свое оружие.